Глава вторая. Смерть неслась на нас по красной раскаленной пустыне под кровавым глазом солнца. Сначала мы услышали трели, затем почуяли отвратительный запах, а после нас накрыл ужас. Карл кричит, смотритель тоже кричит, и оба в закрытую дверь. «Я уже понимаю, что дверь запечатана и не откроется» потому как мне известно, что мы угодили в ловушку. Последнюю, лучшую и самую ужасную из ловушек Зигмунда Молоха. Первые твари уже прыгнули на меня, скрежещут когтями по корпусу моего кресла. Под весом их тел оно вжимается в пыль и грозит перевернуться. В воздухе повис кислый запах адреналина, направляющего агрессию тварей. Что за звуки издают эти создания? Эти твари неведомы мне и неизвестны имперской науке. Но какое это теперь имеет значение, а не эта смерть? Моя смерть. Беллок, дико закричав, открывает огонь. Волна, грозящая его захлестнуть, откатывает назад, раскалывается. Мерзкий багряный ихр хлещет из разорванных зарядами тел, впитывается сухим песком. Как долго дознаватель сможет их сдерживать? Ангарат. Неудивительно, что Гарлан настолько очарован ею. Похожая на фурию, она не отступает ни на шаг, вращая мечом. Во все стороны разлетаются отрубленные крючковатые конечности, еще дергающиеся. Рассеченные морды, обрубленные рога, расколотые панцири, брызги Ихара, выпады эвисоракс Эул Край, гений остроты. Подозреваю, что ни одной из картайских воительниц за всю историю их кланов не приходилось сходиться с подобным противником один на один. Она великолепна. Мечница кружит и вертится вокруг оси, бьет и рубит, заставляя изувеченных тварей отступать. По моим оценкам, она продержится еще порядка полутора минут. Карл отворачивается от двери и яростно опустошает свой автоматический пистолет. Промахнуться сложно. Учитывая то, что стена смерти обступила нас со всех сторон, пули прямо на лету останавливают прыгающих зверей, твари валятся на землю, корчась в агонии. Силы, мягко говоря, не равны. Мы все равно погибнем. Кривые когти звенят и скрежещут, обрушиваясь на корпус моего кресла. Мы погибнем, но насколько быстро зависит от меня. Ударом сознания я заставляю твари отступить и некоторые отлетают далеко назад, падая в массу сородичей. Выправив положение своего кресла, я наношу еще один телекинетический удар, и передний ряд существ взрывается фонтанами красновато-черной жижи и осколков хитина. Я имперский инквизитор, и без боя не сдамся. Выдвигаю оружейные модули и запор кресла, спаренные пси -орудия. Открываю огонь и перемалываю несущихся на меня черно-белых тварей. Беллок выхватывает запасное оружие и продолжает расстреливать приближающийся рой. У него нет времени на то, чтобы перезарядить лазган. эви 40 срубит и крошит. Рассекает, режет пополам. Нижние половины тварей порой еще какое-то время продолжают бег, бешено размахивая хвостами и разбрызгивая вонючий ихр. Я стреляю, пока не заканчиваются боеприпасы. Выходцы из кошмаров взрываются, сминаются, лопаются, разливая потоки вязкой массы. «Откройте дверь! Откройте!» — кричит Карл. Смотритель в шоке опускается на землю, и ключ выпадает из ослабших рук. До меня доносится шепот нашего проводника. Что он там говорит? «Великий пожиратель! Великий пожиратель!» Твари обезумели от ярости. Их количество просто неисчислимо. Кажется, чем больше существ я сминаю и рву на куски, тем теснее, непрогляднее стена из хитиновых тел. Их голоса, выводящие странные трели, словно смеются над нами. «Боеприпасы кончились!» — проорал Беллок. Ангара отпрыгнула вперед, чтобы защитить его, разрубая сразу двоих монстров, а третьего отталкивая в сторону пинком. Гады обступают их. Беллок держится за спиной мечницы, пытаясь перезарядить оружие. Он действует слишком медленно. Секущий удар когтем приходится Ангарат по лбу, сбивая ее с ног. Скользящее попадание, не смертельное. Но ее все равно уже можно считать погибшей, если... Не переставая стрелять, я протягиваюсь сознанием и надеваю Ангарат, подхватывая ее раньше, чем она упадет на землю. Эви Сорекс, урчащий монстр, теперь в моих руках. Он сам знает, что должен делать. Я только позволяю ему устремляться к врагам, вспоминая старые уроки фехтования. Их когда-то давно преподала мне Ариан Род, любимая и утраченная, и позволяя навыкам ангарат просачиваться из ее ослабевшего сознания с тем, чтобы подсказывать мне движение». «Я рублю на куски чудовище за чудовищем». Беллок перезарядился. Он поднимается на ноги, обрушивая огонь на бесчисленную волну. Ему удается уничтожить весь следующий ряд, за исключением одной твари. Один из крючковатых когтей раздирает ему бедро. Дознаватель падает, отключаясь от болевого шока. «Я надеваю и его, заставляя вернуться в сражение и продолжать стрельбу». Над пустыней снова прокатывается рев его оружие. «Карл, ты мне нужен!» Тониус тоже вгоняет свежую обойму. Он решительно поворачивается к стене рвущихся к нам черных, покрытых хитином морд, расстреливая их из пистолета и наслаждаясь тем, как каждое нажатие на спусковый крючок заставляет лопаться их черепа. У него осталось всего несколько пуль. «Карл!» Прямо на моих глазах Тониуса валят на землю. Я вижу, как его худощавое тело, пытающееся отмахиваться руками, поглощает лавина тварей. Я пытаюсь протянуться к нему, но надеть его уже не могу. Меня слишком выматывает одновременное управление Беллоком, Ангарат и собственным креслом, которое все еще упорно продолжает растрачивать свои заряды по бесчисленным легионам чудовищ. Они прыгают на меня, щелкая когтями и клыками. Несмотря на дыры, которые я пробиваю в них, они заставляют меня отступать. Поющие твари взрываются и отлетают назад, но следом за ними всегда мчатся другие. Вес их тел пригибает меня к земле. Они опрокидывают меня. Это конец. Их отвратительные крючковатые когти скрипят, раздирая мое кресло. Когда в моей броне появляются первые пробоины, внутренние системы включают тревогу. Слишком много. Слишком. Это конец. «Гидеон, мне так жаль, я...» Мир, и без того красный, наливается кровью. Кровью, заливающей мои глаза. Я чувствую, как когти погружаются в мое тело. В последний раз я попытаюсь... Краснота. Краснота. Краснота. Всплеск ярости. Люциус Уорна резко повернулся к двери. «Что это было, черт возьми?» пробормотал он. Дверь затряслась в своем каркасе, загрохотала. Сквозь зазоры между дверью и рамой, озаряя ведьмин дом, сочился красный свет умирающего светила. «Кто-то пытается вернуться», — произнес Нейл. Когда Уорна оглянулся на него, Гарлан воткнул дымящийся окурок в его левый глаз. Люциус взвыл и шарахнулся назад, прижав руки к лицу. Нейл уже собирался воспользоваться кинжалом, который дал ему Уорна, но неожиданно оказалось, что на завершение работы времени уже не остается. Совсем не остается. Дверь, стоящая на верхней платформе, прогнулась в своей раме и неожиданно с треском распахнулась, закачавшись на петлях. Из дверного проема плеснуло потоками пламени и бурлящей красной энергии. За дверью что-то взорвалось грязновато багровым огненным облаком с такой силой, что заставило содрогнуться и платформу, и весь зал. Люди попадали на пол. Свечи и лампы, стоявшие на краю платформы, полетели вниз, разбиваяся палубу. Масло, вылившееся из ламп, заполыхало. Огненное облако, вырвавшееся из дверного проема, взмыло под самый свод зала. Перегревшиеся электрические системы на снопы искр. Из двери вырвался новый поток пламени, столь же яростный, как и первый. Зал опять затрясся. Огненные потоки встретились и смешались, заполыхав под сводом амфитеатра. Что-то, вероятно, фотолюминесцентная лампа взорвалась с громким хлопком, разбрасывая осколки по всему помещению. Ведьмин дом покачнулся, будто его ранили, заходил ходуном. Те, кто сумел подняться, снова были сбиты с ног. Зал заливали янтарный свет потрескивающего пламени и жутковатый красный отсвет проникающий через открытую дверь. Гарлан пытался подняться, когда Уорна навис над ним. Гигант схватил Нейла за горло, поднял одной рукой и отбросил точно куклу. Нейл ударился об ограждение, перевалился через него и рухнул на охваченную пожаром нижнюю палубу. Уорна развернулся к широко распахнутой двери, озаренной светом нездешнего солнца. Из проема вновь выплеснулось пламя, в этот раз чуть меньше, за ним клубы сверкающей инопланетной пыли. Затем все стихло. «Всем на ноги, мать вашу!» — заорал Уорна на своих людей. Он активировал цепной меч и направился к лестнице, ведущей на верхнюю платформу. Его ошеломленные, сбитые с толку люди, кроме тех двоих, что следили за Кыс, поспешили последовать за ним. Закутанные с ног до головы смотрители дома по-прежнему жались друг к другу. В багряном зареве за дверью мелькали какие-то неясные, но очень шустрые силуэты. Неожиданно два таких силуэта ввалились в зал – на мгновение задержавшись в дверном проеме и оцарапав раму птичьими когтями. А затем они спрыгнули на платформу, представ во всей красе. С высоко задранными хвостами звери медленно двинулись вперед, постукивая когтями по металлу. Осторожно оглядывая новое место, твари непрестанно чирикали и клацали, тонкие языки метались между зубами. Существа источали резкий и отвратительный запах. Прижавшись к стене, Хыс разглядывала тварей с отвращением и невольным страхом. Некоторые из наемников, собравшихся вокруг Уорны, вдруг попятились, и сам их командир застыл на полушаге. «Дорен, кикса", прошипел Уорна. «Идите сюда и расстреляйте этих сукиных уродов!» Выбранные им бойцы не слишком охотно поднялись по ступеням на верхнюю платформу и подняли карабины. Существа остановились и, казалось, с любопытством уставились на медленно приближающихся людей. «Сейчас я сниму одного», — осторожно прошептал первый, прижимая карабин к плечу и прицеливаясь. «Будь готов убрать в то...» Ближайшая тварь развернулась, оценила его, слегка наклонив голову, и взметнулась в воздух, практически не напрягая мышцы ног. Наемник под тяжестью монстра повалился на пол, а его карабин бестолку выстрелил в потолок. Прижатый к полу человек закричал «Тварь!» вскинула четыре крючковатые конечности и точно ножами принялась потрошить свою жертву, словно разделывала запеченную птицу на обеденном столе. Уже через секунду охотник был мертв. Его товарищ, отчаянно закричав, открыл огонь, скидывая хищника с окровавленного трупа. Туша зверя взорвалась брызгами багрового липкого ихора и рухнула с платформы. Второе чудище залаяло подобно дикой собаке и прыгнуло на стрелка. Все находившиеся в зале головорезы инстинктивно вскинули оружие и начали палить по твари со всех сторон и всех стволов. Сотни разнокалиберных зарядов изрешетили зверя в прыжке, впрочем, как и намеченную им жертву. «Прекратить огонь!» Завопил Уорна. «Отставить, тупые выродки! Вы только зазря угробили Кикса!» Но перепуганные бойцы больше не слушались его. Некоторые наемники уже пятились к выходу, остальные наводили оружие на открытую дверь. В красном зареве возникали все новые рогатые черные морды. Твари скрежетали зубами и брызгали слюной, врываясь в зал через дверь. В начале дюжина а за ней и другая. И можно было спорить на что угодно, за дверью их очень, очень много. Началось светопреставление. Люди Уорны полили без разбора. К красным отблескам пожара примешались ярко-белые лучи лазерных импульсов. Блестящие панцири тварей раскалывались, отлетали клешни и рога, но нападающих было слишком много. Чиркающие хищники, пугающие проворные, добрались до первых рядов охотников, разорвав их на куски. Выстрелы сменились криками. Те из людей Уорны, кто еще мог, бросились бежать. «Держать позицию, мать вашу!» — проревел Уорна с верхних ступеней лестницы. Он успел обернуться как раз вовремя, чтобы увидеть метнувшийся к нему черно-белый кошмар. Люциус Уорна даже не вздрогнул. Он встретил тварь взмахом цепного меча, рассекая ее пополам. Но предотвратить столкновение с монстром ему не удалось. Все еще продолжая размахивать лапами, туша зверя рухнула на охотника, сбивая его с ног. Люди, охранявшие Кыс, сбежали. Она вскочила, борясь с желанием последовать за ними, но ей надо было найти Нейла. Надо было удостовериться, что Рейвенор не вернется. Хотя, видя, сколько тварей толпится за дверью, Пэйшен смогла быть в этом уверена. Она бросилась к стонущим, жмущимся друг к другу смотрителям. За ее спиной стреляли и гибли люди Уорны. «Бегите!» — закричала она смотрителям. «Убирайтесь отсюда!» Но ни один из них не отреагировал на ее слова. Они тряслись и что-то бормотали себе под нос. «Болваны!» — прокричала Кыс. Что-то ударило пейшенс, швырнув ее о стену. Один из громил Уорна отпихнул ее в сторону, пытаясь удрать. Черно-белая тварь приземлилась ему на спину. Мужчина рухнул ничком. Существо мгновенно отсекло ему голову и руки. Кыс почувствовала запах крови, хлещущей из мертвого тела, протекающей сквозь решетку и расплескивающейся по полу. Пейшенс медленно распрямилась, высвобождая свои кайны. Длинные металлические клинки, служившие заодно корсетными косточками, повисли по обеим сторонам от головы хозяйки, поддерживаемые и направляемые телекинетическими силами. Чудище спокойно опустило морду и оторвало небольшой кусок от жертвы. Кыс пробежалась взглядом по глянцево-черной поверхности панциря, испещренного старыми шрамами, по восковой белизне брюха, где шевелились гнезда червей, паразитирующих на звере. Она обоняла металлический запах адреналина, исходящий от твари, и почему-то чувствовала ее псионическое присутствие на границе своего сознания. Хищник медленно поднял голову, повернув к кысу рогатую морду. На кысу ставились пугающие, безжизненные, смотровые щели, расположенные над ухмыляющейся пастью. Яркие струйки человеческой крови стекали по-блестящему цвета цветовывеной кости подбородку, капая на дорожку. Существо чиркнуло, распахнув пасть и дергая языком. Оно умудрялось одновременно жевать, прислушиваться и принюхиваться. кожестые мешочки на его горле ритмично раздувались, пульсировали. Мощные лапы напряглись, и тварь прыгнула. Кыс резко метнулась в сторону. Ее кайны встретили существо в воздухе, ударив силой винтовочных пуль. Пейшенс целилась в шейные мешки самую мягкую, наименее защищенную часть тела. Проколотые кинжалами мешки лопнули, разбрызгивая желтую жидкость. Спустя секунду раскололись хитиновые пластины, когда клинки вышли из спины твари, окутанные дымкой. Сила удара оборвала прыжок монстра и отбросила его назад. Теперь существо корчилось на дорожке, скалясь на крыс, дергая хвостом и колотя когтистыми лапами. Через некоторое время, когда кислота, вылившаяся из шейных мешков зверя, разъела металл, вся секция, на которой лежала тварь, рухнула, разбившись о пол амфитеатра внизу. Кыс вскочила на ноги, призывая обратно свои кайны, но от них практически ничего не осталось, кроме неровных, изъеденных кислотой кусков металла. Пейшенс отпустила их и почувствовала, как встают дыбом волосы на затылке. Очень. Очень медленно она обернулась. Низко пригнув голову и тихо поскуливая, к ней приближалась еще одна тварь.